Дима, Дима, что же ты опять наделал? Автоматную очередь подступавших снизу по лестничным полетам десантников промсали стены подъезда, как гигантские когтистые лапы, выбивая в стены стенах глубокие борозды. Рикошеты с визгом проносились мимо головы, едва не задев. И я не кстати еще вспомню толиковое определение «Славьина от рель». Это когда стремишься попасть в противника не напрямую, а как в бильярде от борта рикошетом. Тут, в этой долбанной тесноте, выйти напрямую, а значит близкий выстрел, было смерти подобно. от того и я, и они в основном и лупили короткими в стены, так, чтобы по возможности зацепить друг друга хотя бы отскочившими от стены пулями. Но пока, кажется, у меня не особо получалось, и у них тоже. Только что исчеркали все стены автоматными росписями, да накрошили штукатурки, которые мелкой пылью висели, а теперь в подъезде мешаясь, пороховым дымом забивая дыхалку. Еще на один этаж мы отступили, еще. Эти черти, понятно, что хотят, додавить нас до самой крыши, а там прижать и порезать из автоматов, или закидать гранатами. Интересно, что они подствольники не используют. У одного, у того, что грошок забрал забралом на башке, на автомате, кроме прочего обвеса, как я успел мельком заметить, есть ведь и подствольник, Шахнул бы сейчас в меня и «Привет, крыс». Ага, хер там, ага, граната же из подствольника взводится только через 20-25 метров полета, так что в тесноте подъезда лупить в меня из подствольника все равно, что кирпичами кидаться. Еще короткое, еще. Отпрянул, пригнулся, снизу показалось, это морда в шлеме, оттуда раскатились ответные очереди мимо, ну как близко визжат и щелкают рикошеты. Удивительно, что у меня до сих пор ничего не ляпнуло. Правильно Толян говорил, надо бы противоосколочные жилеты против рикошетов самое то, да только где их взять? — Пристав, скинул автомат. «Сука какая! На тебе! Еще!» В ушах звенит от очередей. Увернулся падла. Последние черкнули по стене трассеры, оставляя цветастый дымный след. Ускакали по ступенькам туда, вниз. «Ага, магазин кончается!» «Эти суки ведь тоже это поймут. Не пальцем, небось, сделанные знают этот номер. Но с нами, когда мы в паре, не прошелестишь!» «Пустой!» — кричу я напарнику. И присев, быстро меняю магазин, бросая его просто под ноги. А он, напротив, пристав за мной, поливает короткими тех внизу, что с большого ума ломанулись было наверх. «А, суки, не нравится?» Срывая клапана разгрузки, выдергивая оттуда очередную батину-самоделку из флакона из-под духов. Ничего они бахают. Ничем не хуже, чем РГДшки. Тут в тесноте так разницы не особо поймешь. Срывая одновременно, черкая по терочному запалу колпачок обклеенная изнутри черкалкой от спичечного коробка, и убедясь, что шипящий малиновый огонек пополз по прозрачной трубке из-под гелевого стержня от авторучки внутрь флакона, кидая ее вниз, на площадку. «Готов! Отходим!» — кричу я Устосу, пятясь. И тот, прикрывая меня, дав еще одну короткую вниз, также отступает вслед за мной, но не уходит вверх по лестничному машу, как я, а толкает задницей одну из дверей квартирной площадки, и ты открывается. Крейс, давай, тяни их наверх!» Больше угадываю я по шевелению его губ, чем слышу. Задорно шевелится его куцая бороденка, глаза азартно горят. «Я отсекусь сзади! Зажмем их в клеще! Я согласно киваю. Нормальный ход. Вдвоем мы их точно тут всех переколбасим. Нехер было так нагло вламываться в башню. Теперь все тут, падлы, останетесь. И этот с горшком на голове, и автомат его с обвесом. Все тут останетесь. Тем более, что именно на этой площадке приготовлен очередной сюрприз. Страха нет, а есть только азарт. Я уверен, что всех этих козлов, сколько бы их ни осталось, уж мы тут с устосом и успокоим. Внизу бахает батяна самоделка, выбросив в клуб удушливого бурого дыма. Хер знает, чем батя их начинял, самодельной карамелькой или резаной кинопленкой, но воин от них просто пиздец. Сразу же за всем этим снизу опять появляются фигуры в камуфляже, с автоматами на изготовку, в очках. Это неправильно, отмечаю, как бы между прочим. Тут... Такое крошево от стен летит, что мне еще, как мне еще в глаза не попало. Чтобы не вздумали тормозить, я, отметив для себя, что устос уже скрылся за дверью, выставив автомат на вытянутый рукав в пролет, даю вниз короткую и тут же отступаю наверх, пригибаясь. Те снизу тут же лупят в ответ, и опять черканье пуль над головой, и опять ссыпящиеся на голову из-за шиворот штукатуркой и бетонная крошка. Ничего, ща вам корочун, придет, злобно думаю я, отступая через баррикады. Да, тут начинаются опять баррикады, тут они меня с разбегу не достанут, притормозят. А я им тут сюрприз. А у им сюрприз номер два. Все, суки, все, все тут останетесь, все. Меня тащат от злобной радости. Я не чувствую себя загоняемым зайцем. Я чувствую себя загонщиком, заманивающим, загоняющим зверье в ловушку. Мы с Устосом просто разыгрываем один из сценариев охоты на дичь в башне. нужен нужен возьмите меня. Отстреливаясь, я отступил сквозь баррикаду наверх и сразу к распределительному щитку на площадке. Распахнул его одним движением, кроме давно остановившихся электросчетчиков в нем есть и на дополнение. Простой выключатель-тумблер от чьего-то торшера и батарейка. И провод, само собой, уходящий в железную трубу вниз, к щитку на площадке ниже. Ну-ну, давайте, ребята. Снизу полят как сумасшедшие. Весь подъезд заполнен грохотом очередей, щелканием рикошетом, пылью и дымом. Но меня тут не за диетем. Давай-давай. Пусть первый хотя бы полезет через брикаду, я отсюда замечу. И нажму. Но снизу, в кратком перерыве между очередями, вдруг кто-то что-то орет каркающим командным голосом, и я пугаюсь, жду вдруг они сейчас отступят для перегруппировки. А ведь наверняка так удобно и компактно сейчас собрались там-то на площадке, и я щелкаю тумблером, и внизу гулка, так что дрогнула бетонная площадка под ногами бьет взрыв. Вот так вот, падлы. А теперь получите клещи. Я несусь вниз с автоматом на изготовку, и на площадке этажом ниже не видно ни черта, ни стен, ни фигуры из-за дымного облака, но в дыму отчетливо видны вспышки выстрелов, вернее, одна непрерывно пульсирующая струя огня из устосового автомата, поливающего в грушенных на площадке. И я тоже, подключаясь к веселью, прошивая дымное облако длинное почти в весь магазин очередью, следя лишь, чтобы не задеть устоса ни напрямую, ни рикошетом. В ответ вспыхивают лишь... Две-три вспышки коротких, но мы с Устосом дружно из автоматов, как из шлангов, водой тлеющие окурки, с заливаемых свинцом. Опять черкнули вниз трассеры и автомат замок замок и автомат Устоса, и те внизу в дыму и пыли тоже больше не стреляли. Полагаю, что больше уже и некому. Еще бы, глушенных, довстреченных да почти в упор с двух стволов. А вот нефиг было лезть в башню. Быстро и умело меняю магазин. Теперь уже не бросаю его под ноги, а засовываю обратно в карман разгрузки. Что-то мне кажется, что на сегодня бой закончен». Держа наготове автомат, аккуратно по стеночке начиная спускаться вниз, проскальзывая между нагроможденных тумбочек спинок от кровати, частей шкафов и прочего барахла. Рыхло, подвижно, но надежно, чтобы не развалилось, стянутого между собой и к перилам проволокой. Как красиво! Дым с быстро, как в трубу, утягивает вверх по подъезду и становится видно груду тел на площадке. Тела в грязном камуфляже, оружие, кровь. В стене на месте бывшего щитка зияющая черная дымящая дыра с торчащими зубьями кирпичей. И все быстро покрывается оседающей пылью. Снова меня магазин. Все? Все? Кажется, все. Даже добирать никого не надо, кажется. А, нет, надо. Один тот, что с навороченным обвесом на автомате и в понтовом горшке с прозрачным щитком ставкой забрали Еще шевелится и даже, кажется, пытается поднять автомат. Нифига! Очередью в пять пуль, прочеркиваю от груди до шлема, так что две пули оставляют отчетливые не то дыры, не то просто белые выбоины в прозрачном щитке. И он замирает. Все. Ха, как мы их? Устас! Оруя, и сам не слышу своего голоса. Устас! Как мы их, а? В натуре голоса не слышу, только вдохнув пыли, закашлялся в ушах все еще звонок и прерывные стрельбы из нескольких стволов да еще этот взрыв добавил не ничего пройдет «Устас!» — Ару опять и только по напряжению голосовых связок могу судить что ору голоса не слышно черт разорять он то наверняка тоже не слышит спускаясь на площадку всю заваленную телами здорово мы их покромсали ну и бомба в щитке конечно все готовы нет не лежат как бревна Двигаются еле-еле, у кого-то пальцы на руке дрожат, у этого нога скребет, пятка и ботинка по бетону. Но это огонь, я-то вижу. <смех> Так-то все готовы. И контролить никого не надо. Но я все равно на страже, мало ли что. <смех> я краестрельный, меня так просто не проведешь. Отпиную в сторону, од один автомат, другой поднимаю и ставлю к стенке. «Че там, Устос, че застрял в квартире?» «Устос, бля, че ты застрял?» Дублирую я мысль голосом и опять еле себя слышу. «А пыли сколько?» В натуре надо будет очки завести на этот случай. Вот скажу батя, не продумал он этот момент. Хотя за бомбу в щитке мои аплодисменты, как говорится. Ну ладно. Че он там? А стос лежит на спине, и вся разгрузка у него на груди набухла кровью. Одна из последних очередей пришлась в него сблизи. Вот так вот. Отбросив автомат, падаю перед ним на колени. Живой. Но это кровавая пена на губах, куцая бороденка тоже вся в крови, и судорожные вдохи с, с хрипом, глаза мутные, и рука шарит, шарит по полу рядом, как будто ищет что-то. «Хустос!» — оруя торопливо, судорожно, хлопая себя по разгрузке, ища карман с аптечкой с перевязочным пакетом. «Хустос! Дима, держись!» Только что было ликование от победы, и вдруг это... И в мыслях только ужас от того, что на моих глазах умирает друг, а что умирает он никаких сомнений. Болтанка в мыслях, сблизив в грудь, но живой еще, значит, не в сердце. С такого расстояния наверняка на вылет. Как это? а а, а пневмоторакс, Оля говорила. Когда занятия, по первому медицинской проводила, прижать пулевые чем-то непромокаемым, лучше той же прорезинной оберткой от медпакета, прибинтовать, чтобы разгрузку с него снять, одежду срезать. Ведь не видно же ничего. Да не успею, не успею, не успею же я, видно же. «Устас!» Ору за хлебовый с рыданием, и тут меня начинает трясти. Кто-то начинает трясти, сильно, за плечо. Тихо, тихо, серый, я это, все нормально, успокойся. Это батя. Фонарик светит в лицо, лица самого батя не видно. Слова из-под фонарика на голове он, налобник. Папа, устос, там! Тихо, тихо, тихо, Ш -ш -ш, все хорошо, все нормально, серый, это сон, только сон. Все, все, все, ты, ты проснулся, успокойся. Устос, пап, там у, Устос был, мы вместе. Все, все, все, бывает, приснилось. Дима же погиб давно, ты же знаешь. Ну, приснилось, успокойся. Только сон. А все лицо мокрое от слез, и сердце стучит, как сумасшедшее. И как будто чувствуется тот вкус пороховой гари с самодельной взрывчатки и пыли от штукатурки, что пеленой висело вокруг, когда мы с Устосом. А, да-да, он же погиб. Не сейчас, давно, еще летом. И тогда я тоже никак не помог, не смог тогда, как и сейчас. Вот так вот.